Глава пятая. Вечером мы въехали в большое село, на въезде, в которое висели три трупа. Мужчины, женщины и ребенка лет десяти. По всей вероятности, это была семья. От такой жестокости меня прямо передернуло. Вот же твари те, кто это совершил. Ладно, взрослые, может, и заслужили такую участь, но ребенок... Я уже давно в этом мире, но до сих пор не могу понять такое отношение к детям. В империи с моей подачи... В Алексея приняла закон об ответственности только с 15 лет. Просто взрослеют тут раньше, чем в моём прошлом мире. А до этого возраста ответственность несут родители, опекун или тот, кому поручено присматривать за ребёнком. Безпризорников и сирот, если таковые появлялись, отправляли в пансионы, которые создали по всей территории империи. Там ребят обучали грамоте, какой-нибудь профессии, самых способных отправляли учиться дальше, или в военное училище, или на госслужащих. Дело, конечно, не быстрое и требующее вложений, но впоследствии оно себя оправдывает. Каждая окончившая любое такое заведение была обязана либо отслужить, либо отработать на моих или императорских мануфактурах не менее 10 лет. После чего мог или остаться и дальше работать на них, или открыть своё дело, или заняться чем душа пожелает. Иваста смотрела на всё вокруг широко открытыми от удивления глазами. Это понятно. Она всю свою жизнь провела в лесу. и только сейчас столкнулась с суровой действительностью этого мира. Им в лесу пусть и объясняли законы и наказания при их нарушении, но одно дело слышать и совсем другое видеть. Хорошо, что я перед поездкой предупредил ее, что оборачиваться в звериную ипостась она может только с моего разрешения. Психика у нее пока не окрепшая, и любое событие, выбивающееся из ее представлений, может спровоцировать спонтанное преображение. Въехав в село, у первого встречного прохожего спросили, где можно остановиться. «Так вот же, господин, постоял и двор, и цены там невысокие», показал он на открытые ворота, на которые я не обратил внимания. «Оказывается, в селе, расположенном у дороги, был даже постоял и двор, в который мы и заселились. К нашему счастью, тут даже были свободные комнаты». Умывшись с дороги и приведя себя в порядок, я опустился в обеденный зал, Заказал ужин и принялся ждать свою спутницу. Заказ принимал сам хозяин, такой себе колобок с приятной улыбкой и зелёными глазами. Мне он и спросил о повешенных. Тот, судя по всему, человеком был разговорчивым, вот и принялся шёпотом рассказывать мне свою версию произошедшего, при этом постоянно оглядываясь. Но зал был пуст, лишь на кухне служанка гремела посудой. Семья эта появилась в нашем селе всего год назад. Они выкупили дом на окраине Вот там по горшечника, оставшийся от его родителей, и принялись обживаться. Дамир, так звали отца этого семейства, был неплохим вондэром, да и колёса к повозкам мог кладеть. Рамира, его супруга, занималась домом и огородом. Когда квартальный пришёл к ним за ежемесячной десятиной храмовника Мурху, то получил отказ. И так было несколько раз. Это в приморских городах такое возможно, если ты поклоняешься старому богу, вернее богине или ещё кому-то. то и не плачешь храмовникам. Но мы, вернее, все, кто не относится к прибрежным селениям, платим все без исключения. Конечно, квартальный мог и промолчать об этом, но, видно, все-таки в храм он доложил. Вот буквально пару дней назад жрецы и заявились, что уж там произошло, никто не знает. Только, похоже, была там большая драка, слышали соседи крики и шум. Да мир мужик был здоровый, да и горячий, мог не сдержаться, когда кто-нибудь из прибывших повел себя неправильно или нагло. Точно знаю, что двоих житцов увезли обратно в повозках, раненных или убитых не скажу. А семи всё и повесили, да и вешали их уже мёртвых, даже мальчишку, как бы в назидание другим. Вот такие дела. Вздохнул Кошмар, в это время и Васта подошла. Хозяин замолчал и поспешил на кухню за заказом. Вечером в комнате я ещё раз предупредил Васту, чтобы прежде чем сказать что-либо, думала, что и кому говорит. Рассказал ей, что узнал у хозяина постоялого двора о повешенных. Утром следующего дня, прямо с позаранку, в дверь комнаты постучали, и на пороге возник маленький толстый человечек с бегающими глазками. Он быстро осмотрел и нас, и комнату. «Я местный квартальный, Шам Четар. Вы надолго к нам, господа?» Спросил он, кланяясь. «Нет, вот сейчас нам принесут отданную в стирку одежду, и мы отправимся дальше», ответил я на его вопрос. Прошу прощения. Просто по указу его преосвященства я должен проверять жильцов, а потом докладывать, кто и куда проехал. Ну что же, мы не против проверки. Я Жак Наполеон, а это моя племянница Жозефина Наполеон. Назвался я первым из тех, что пришли в голову именами. Едем в город Лигорн. Надеюсь, вы всё выяснили для доклада. Квартирный поклонился и, уверив меня ещё раз, что это требование закона, удалился. После того, как квартальный ушёл, служанка принесла выстиранную одежду. Мы, спустившись в зал, позавтракали и, закупив продуктов, отправились дальше. Если всё будет нормально, то к вечеру мы доберёмся до города. Продукты купил, сам не ожидая, что они нам пригодятся в самое ближайшее время. Выехали поздно, да ещё в дороге пришлось несколько раз останавливаться. Чувствуя, что сегодня уже в Лигорно не попадём, я лошадей гнать не стал. Увидев караван из полутора десятков повозок, остановившийся на ночлег, я попросился в компанию и был принят. Расседлав коней и пустив их пастись, мы быстро развели костёр и принялись славсто и готовить немудрённый ужин. Когда уже заканчивали ужинать, к нам подошёл старший охранник каравана. Я пригласил его выпить с нами кружечку отвара, который тут называли шодом. И когда он присел, я расспросил его, почему они не стали ночевать в городе. Да спешит купец, некогда ему. Корабль и так опоздал, попав в шторм. Кроме того, в городе что-то непонятное происходит. Ловят кого-то, всех проверяют, требуют подорожную. Если нет, задерживают и выясняют личность. Так что, узнав об этом, не стали заезжать. Мало ли что. А вы куда путь держите с молодой женой? поинтересовался он, внимательно нас осматривая. Да мы как раз в Лигорн с племянницей едем. Дочь брата это. кивнул я на Ивасту. Та в стороне мыла посуду после ужина. Брат-то зимой застудился, да и помер. А невестка, жена его, та еще при рождении ее, я кивнул на девушку, от горячки померла. А девица, сам видишь, на выданье уже, да и родня как-никак. Бросать нельзя, так что забрал ее к себе. Да, никто не знает, как судьба сложится, проговорил охранник и попытался осенить себя священным кругом богини, но тут же опомнился и руку удержал. Я же сделал вид, что не видел его движения. И когда он глянул на меня, отвернул голову и посмотрел на Ивасту. «Ладно, пойду я. Спасибо за шот. Меня Тормом зовут. Если что, обращайся», — проговорил он и, развернувшись, удалился. После ухода Торма я некоторое время обдумывал ситуацию и понял, что нам тоже не стоит рваться в город. Вполне вероятно, что это нас искали. Ведь и при выезде из Рабрюка... Нас чуть ли не обнюхивали. Видать, давно не погибали жрецы, вот и будут шерстить теперь всех. Вот же проклятие, — думал я, — что-то это путешествие мне начинает не нравиться. А ведь как хорошо начиналось. Разгар лета, тепло, неторопливые беседы с молодой симпатичной девушкой, неспешные прогулки верхом. Я даже хихикнул от нарисованной картины. Рядом посапывала и васта. Я поправил плащ, укрывая ее. Что же? Утро вечера мудренее, подумал засыпая. Ваше преосвященство, пришёл магистр ордена рыцарей Урху, заглянув в дверь кабинета, проговорил секретарь. Пусть подождёт, я позову его, ответил очень полный мужчина с глубоко посаженными маленькими глазками жёлтого цвета, продолжая кормить попугая в клетке. Бросив последнее зёрнышко, он отряхнул руки и сел в кресло, стоящее у стола. Когда-то он был простым мелким таможенным чиновником, следящим за прибывающими в порт кораблями и описью товаров. Считали и получали налог другие, а он только мечтал, что когда-нибудь станет таким же и наконец-то сможет избавиться от постоянного чувства голода. Но всё повернулось иначе, когда в его дверь постучались несколько человек в одеждах монахов. Пустив их пересидеть ненастье, в тот день дождь лил как из ведра. Он вдруг попал под очарование того Что рассказал ему один из этих людей. Почему это произошло? Ванор Кормитор, бывший мелкий чиновник порта, а теперь верховный жрец религии Урху, не мог понять даже сейчас. Он стал первым и очень рьяным адептом новой религии. Первым стал помогать строить храм нового бога, жертвуя то немногое, что у него было. И благодаря этому стал постепенно продвигаться вверх по карьерной лестнице. И чем выше он поднимался, тем больше появлялось у него возможности сводить счеты с теми, кто в свое время смеялся и издевался над ним. Чем больше становилось последователей Урху, тем значимее становилось положение Ванура. А когда пропал предыдущий верховный жрец, Ванура и Кармитора выбрали на его место. Вот тогда Ванур развернулся по-настоящему. Он создал боевой орден последователей Урху и дал им большие права. В орден подбирали простолюдинов и мелких дворян. по своей сути телефонных честь и достоинство, у которых на совести было немало неблаговидных поступков. Ванор понимал, что вытащив их из грязи и дав возможность подняться над другими, он навсегда получит их, как верно подданных. И они, не задумываясь, выполнят самый гнусный и мерзкий приказ и преступят через многое, если не через всё, задавив в себе жалость, остатки благородства и просто совесть. Вот после создания ордена и началась в Акханале террора. Король к тому времени уже плотно сидел на пыльце и верил всему, что ему говорили жрицы. По сути, Ванор стал единоличным правителем королевства. Думал ли он когда-нибудь о таком? Конечно же, нет. На это его фантазии не хватало. Но судьба подбросила его на самый верх, дав возможность распоряжаться судьбами даже аристократов. А сейчас ему надо было решить вопрос с поиском принца. Король стал совсем недееспособным, и тут открывались огромные возможности для последователей Урху. Вернее, для высших иерархов церкви. Вот и надо бы найти принца, желательно мёртвого. Варен никак не поддавался влиянию последователей Урху, что только не делалось в этом плане. Комнаты, где он проживал, окуривались дымом радужной пальцы. Принц болевал, сказывался больным, но все попытки повлиять на него проваливались. Он гнал всех проповедников прочь. У него была ладанка с миниатюрным портретом его матери. Говорили, что ее благословила сама богиня. Когда ладанку попытались похитить, принц поднял такой крик, обвинил в похищении и обслугу и приказал допросить и лишить головы нескольких жрецов, которые присматривали за ним. Король, который уже мало что соображал, принца поддержал, и пришлось рубить головы верным людям. При этом еще и опоить их, чтобы они не смогли ничего рассказать о том, Что за всем этим стоит? Аладинку подкинуть под кровать, где её и нашла прислуга. Но казнь это не отменила. Принц настоял с усмешкой глядя на верховного жреца, а король его во всём поддержал. На какое-то время от принца отстали, но Ванор затаил на него злость и рано или поздно он бы избавился от наследника. Но тот умудрился сбежать, прихватив документы о своём происхождении, заверенные большой королевской печатью. И вот уже скоро два месяца, как его никто не может найти. Правда, кинулись его искать не сразу, а почти через седмицу, что дало ему возможность спрятаться надежней, а может вообще выехать в другое королевство. Вот сейчас за дверью сидит глава ордена боевых жрецов, рыцаря Урху, преданный и проверенный человек. Ему верховный жрец и хотел поручить расширенные поиски принца. А в случае его обнаружения и лишить жизни, Да так, чтобы подозрение не упало на церковь и жрецов Урху. Пусть новая религия и имела большое влияние в королевстве, но ещё не полностью овладела умами жителей. А в случае войны или гражданских выступлений никто не мог дать гарантий, что не подключатся правители соседних государств, с которыми умудрились перессориться. Ванор позвонил в колокольчик, и когда секретарь заглянул в дверь, велел: Пусть магистр зайдёт. В те мгновения в дверь вошёл подтянутый мужчина лет 40 с шрамом, шедшим через правую бровь и по щеке, что придавало его лицу зверское выражение. Звали его Грент Тормит, четвёртый сын мелкого дворянина, которому отец не мог дать ничего. А после смерти родителей братья просто вышвырнули его, ничего не дав, кроме пары медиков до звания шавалье. Вот он в своё время и прибился к организуемому в тот момент ордену. А когда вдруг стал его магистром, свил счёт из братьями и их семьями вырезав фон их подчестую не пожалев даже детей присаживайтесь грэм указал верховный жрец на кресло и когда тот сел продолжил вы уже искали принца и пока безрезультатно думаю поиски надо расширить и в соседних государствах у вас есть для этого люди да ваше преосвященство люди есть это хорошо но есть один нюанс в поиске принца Он ведь может нам очень сильно помешать в нашей службе Урху, зайдя на трон. Вы не находите? Я думаю, что в этом случае его надо нейтрализовать, проговорил магистр. Он не один год знал верховного и мог говорить открыто. Что ж, я разделяю ваше мнение. Может, нам отправить принца на остров с главным алтарём церкви, пусть он приобщится к благодати. Как вы думаете? Хм, думаю, вы во всём правы, ваше преосвященство. Что же? «Дополнительную сумму на поиски принца получите у казначея. Я больше не задерживаю вас, дорогой Грен». Когда за магистром уже закрывалась дверь, Ванор спокойно выдохнул и произнес. «Да, магистр, возьмите к себе моего Верта. Пора парню принимать участие в жизни Ордена». Вертер был сыном верховного жреца, рожденным вне брака от местной гулящей девки. «Нет, она не зарабатывала в продаже тела». просто была такая тупая, что это даже не приходило ей в голову. Но была довольно смазлива, имела великолепное тело и была довольно безотказна. И в свою бытность ванор, в то время мелкий служащий порта, часто обращался к её услугам. А Кармана, так звали девицу, надеялась на то, что он возьмёт её замуж и позволяла ему всё. Но ванор всё тянул, и даже когда родился сын, он не спешил делать предложения. Всё разрешилось довольно просто. К Армину в один из вечеров зарезал пьяный матрос. Что его не устроило, чем она ему не угодила, неизвестно. И мальчишка, которому шел третий год, остался совсем один. В то время Ванор жил еще со своей матерью и, сжалившись, принес мальчишку домой, тем более пацан был на него похож, как две капли воды. Так он и прижился, а когда Ванор стал подниматься по карьерной лестнице новой религии, он дал парню, которому привязался, хорошее образование и считал его своим наследником. А теперь он учил его, объяснял поведение своих помощников и заместителей, посвящал в интриги, которые велись вокруг него. Вот и решил: пусть послужит в ордене, почувствует власть над людьми, закалится душой. Ванор подошёл к столу и налил себе в бокал разбавленного вина, отпил глоток, посмотрел в окно. Словно сказано: отступать некогда. Главное, что он не озвучил пожелания лишить жизни принца. А магистр всё понял правильно. Уже не первый раз он получает такие деликатные задания и всегда их аккуратно выполняет», — думал Верховный жрец, задумчиво глядя вдаль. А отправить на остров с главным алтарем — тоже идея неплохая. Верховный не знал конкретно, что там происходит с новыми адептами и паломниками. Сам он там никогда не был, но по рассказам жрецов, которые сопровождали всех желающих посетить главный алтарь, некоторые оставались на острове. Словно их что-то не отпускало. У некоторых начиналось помутнение разума, которое не проходило даже когда они возвращались. Остальные же оставались такими же, как и были. В какое-то время на остров стали отправлять и ярых противников Фурху, и приверженцев старой религии. Эти, только сойдя с корабля, сами отправлялись в пещеру с алтарём. Гора была изъедена ходами и переходами, словно сыр, и больше их никто не видел. Что с ними происходило, никто не знает. И куда они девались тоже. Ему надо обязательно побывать на острове, чтобы стать обладателем всех тайн. Но он постоянно оттягивал посещение острова, оправсаясь сам не знаю чего. Утро было пасмурным, тёмные облака нависали низко-низко и казалось, вот-вот упадут на землю. В воздухе пахло дождём. Соседи, с которыми вместе коротали ночь, быстро собрались и отправились в путь. Мы тоже не стали задерживаться, но постарались выехать позже, чтобы купец и его старший охранник каравана не видели, что мы изменили маршрут и двинулись не к городу, а в сторону от него. Пока пришлось двигаться вслед к каравану, а на ближайшей развилке уйти в сторону, все дальше удаляясь от моря. Дождь нас застал в поле. Лес, где мы могли бы укрыться, виднелся вдалеке. Хорошо, хоть дождь начался мелкими редкими каплями, и мы, подгоняя коней, бросились под защиту леса, чтобы не промокнуть насквозь. Мы бы успели, но гнать лошадей в голубь я не рискнул, полагая, что и вас-то просто свалится во время скачки, и тогда мы уж точно не успеем спрятаться под деревьями. Ливень застал нас метров за 200 от леса, и хлынувшие потоки воды моментально вымочили нас с головы до ног. Небо еще больше потемнело, и создавалось впечатление, что наступил поздний вечер. Пространство вокруг освещалось только сверкающими изредка молниями. Поднялся ураганный ветер, бросая в лицо холодные струи дождя. Наконец мы достигли леса и спешивши стали в него углубляться. Здесь уже не так свирепствовал ветер, и пусть и не очень хорошо, но от дождя закрывали деревья. Остановились мы под раскидистой кроной дуба, которая была настолько густая, что земля под дубом оставалась абсолютно сухой. Дождь постепенно стал стихать. И наконец прекратило совсем. Я с трудом на собирал более или мения сухого лежника и попытался разжечь костёр. С трудом, но это мне всё-таки удалось. Поначалу горело нехотя, но постепенно разгорелся, и от него потянуло теплом. Я стал стягивать с себя мокрую одежду и развешивать на воткнутые вокруг костра палки. И власти тоже предложил сменить мокрую одежду на сухую, и отвернулся, пока она переодевалась. Наверное, придётся нам сегодня заночевать здесь, проговорил я. Достав из мешка припасы, начали готовить ужин. Ночь прошла спокойно, если не считать того, что среди ночи она стала плакать, прижавшись ко мне во сне. "Спи, спи", прошептал я ей на ухо. "Всё хорошо". И она ещё раз всхлипнув, затихла и сонно засопела. Утро было таким же хмурым и ненастным, как и предыдущие, но дождя всё-таки не было. Быстро перекусив, мы снова оделись в высохшую одежду и отправились в путь. Почти у самой кромки леса послышался шум, и, замерев на минуту, я различил голоса. «Отпустите меня! Не смейте меня трогать!» Вдруг совсем неожиданно раздалось впереди. Я дал отмашку, чтобы и вас-то оставалось на месте, а сам осторожно двинулся вперед. Очень хотелось посмотреть, что же там происходит. А крики и угрозы все продолжались. И чем ближе я подбирался, тем громче они были слышны. А ну заткнись, и затем послышался звук удара. На какое-то время всё стихло. Вы об этом ещё пожалеете. Развежите мне руки, и узнаете, как нападать на добропорядочных граждан. Может, тебе и меч в руки дать, чтобы нам с подручней всё узнавать было. Раздался хохот нескольких человечек. Я осторожно раздвинул ветки куста, скрывающего от меня происходящее. На небольшой поляне несколько личностей, изборосых бородами до самых глаз, окружили молодого парня, привязанного к дереву. Дубины в руках личностей и обноски, в которые они были одеты, не оставляли никаких сомнений о роде их деятельности. Лишь один из них был одет в толстую кожаную броню, с нашитыми на неё бронзовыми бляшками. Да в руках у него была тяжёлая кавалерийская шпага. Скорее всего, это и было оружие парня. Парень же был одет в добротный камзол с красивой вышивкой и белую рубашку с кружевным воротником. Такой должен был передвигаться с отрядом охраны, а его почему-то захватили четверо обычных мужиков, почти безоружных. Муслин, посмотри, что я нашёл. Я увидел ещё пятого члена банды, до этого мной незамеченного. Он в этот момент рылся в сумках, притороченных на коне, принадлежащем, скорее всего, парню. Золото, тут его много. — добавил он, потрясая увесистым кошелем, и радостно скались. — Ну вот, а ты говорил нет ничего, а мы нашли. И разбойник, к которому обращались, как-то беззлобно дал пощечину связанному парню. — Ты об этом еще пожалеешь, вы все пожалеете! — взвился тот, чем вызвал очередной взрыв хохота у разбойников. Решив прекратить происходящее на поляне, я раздвинул кусты и шагнул под испуганные взгляды присутствующих. Тот, что шарил по сумкам, даже застыл с открытым ртом. На какое-то мгновение установилась мёртвая тишина, но затем, увидев, что я один, разбойники приободрились. "Ты посмотри, как нам сегодня везёт", проговорил Муслин, скорее всего, он и был главным в этой шайке. "Иди сюда, парень, не заставляй нас ждать", продолжил он и гнустенько так усмехнулся. Я решил попробовать сначала разрешить конфликт, договорившись с ними. "Мужики, сегодня чудесный день". Мне бы не хотелось его омрачать вашей смертью. Давайте просто решим все по-хорошему. Вы возвращаете все вещи парню, а затем, отвязав его и извинившись, удаляетесь. При этом вы получите от этого несомненную выгоду, то есть ваши жизни». И я замолчал, ожидая их реакции. «Парни, а ну быстро, взяли его!» Прорычал главарь и двинулся в мою сторону, помахивая тяжелой кавалерийской шпагой. Его подельники от него не отставали и толпой стали ко мне приближаться. Поняв, что миром разойтись не удастся, я выхватил меч и пошел им навстречу. Главарь на какое-то мгновение притормозил, а вот его подельники — нет. Так что они оказались чуть впереди, и я, не дожидаясь их приближения, начал действовать. Уклонившись от опускающейся на мою голову дубины, я очеркнул мечом по внутренней стороне бедра нападавшего и сместился к следующему. Тот тоже не мудрствуя, ударил по локтю руки, отрубая её, и не обращая внимания на уофиль, бросился к главарю и чуть не пропустил удар подкравшегося сзади любителя рыться в чужих вещах. К счастью, он от чего-то споткнулся на ровном месте, и мне достаточно было ударить его свободной рукой в висок, чтобы он затих. Главарь оказался самым хитрым. Увидев расправу над своими подельниками, он бросил шпагу и кинулся на утёк. а на последнего разбойника напал столбняк. Он стоял, хлопая глазами, и завороженно смотрел на меня и мой окровавленный меч. «Что стоишь? А ну быстро! Развяжи парня!» произнес я, нахмурившись. «Да-да, господин, я сейчас, я мигом». И он кинулся развязывать веревку, которой парень был привязан к столбу. Он, кстати, за все время схватки не произнес ни слова, а только хлопал глазами. После того, как его развязали, Барин принялся растирать кисть рук, чтобы быстрее восстановить краваток. "Я благодарю вас, сударь", подойдя ко мне и поклонившись, сказал он. "Разрешите представиться. Шевалье Брюс фон Танделор". "Баронэт Алекси Лзорга", представился я в ответ. "Баронэт, вы путешествуете один?" удивлённо спросил он. "Да вы, я смотрю, тоже, шевалье, не озаботились компанией". "На что он замялся и покраснев ответил: Знаете, баронет, на то были особые причины. Вы не будете против, если дальше мы поедем вместе? Ну, если нам будет по пути, то почему бы и нет? Да мне, собственно, всё равно куда ехать. Отец сунул мне пару медиков и, пожелав удачи, отправил меня искать свою судьбу. Наследство мне никакого не причитается. Всё остаётся старшему брату. А у меня конь, шпага да удача, которая, как вы могли заметить, довольно переменчива. И он отправился к тому разбойнику, который рылся в сумках его коня. При этом старался встать так, чтобы я не видел, что он вытащил у него из-за пазухи и сунул уже себе. Он ведь не знал, что я многое видел и слышал. Да и судя по одежде, коню и сбруи, парень не сильно был похож на сына бедного барона. Ну да я не стал делать поспешных выводов. Пока парень обшаривал разбойника в поисках своего кошеля, седлал коня и подбирал свою шпагу, которую бросил, убегая главарь. Я помахал рукой, подзывая Ивасту, и когда та появилась, ведя в поводу коней, парень попросил представить его даме. Я представил засмущавшуюся девушку как свою племянницу. С ней мы уже давно решили этот вопрос. Я не собирался тут задерживаться и предложил как можно быстрее покинуть место схватки с разбойниками. Вот только что делать с последним живым разбойником, я не знал. Да мне кажется, что из среди тех, кто лежал на земле, были раненые, но живые. Я не палач и убить просто так не мог. Но этот придурок стоял и даже не пытался бежать. А ведь я ему неоднократно давал такую возможность, поворачиваясь к нему спиной. Уже когда мы направлялись к опушке леса, видневшейся между деревьями, он вдруг испуганно спросил: "Господин, а как же я?" "А что ты? Хочешь, чтобы я тебя зарубил, как и твоих подельников?" или доставил к префекту, где тебя повесят. Беги, пока нам не до тебя, проговорил я и отвернулся. И тот бросился в лес так, что треск стоял. Его надо было убить, это разбойник, проговорил спасённый мной Карин. Ну так убей, ответил я. Но я не могу, я же не палач. А с чего выши Вальер решили, что я подхожу на роль палача? уже раздражённо проговорил я. Карин, наверное, сообразил, что сказал что-то не то. Нет, что вы, бароннет, даже в мыслях такого не было. Вы просто неправильно меня поняли. Наконец мы вышли из лесу, уселись на кони и направились по хорошо накатанной дороге на север. Где-то уже после обеда снова стал моросить мелкий, напоминающий осенний дождь. И было очень похоже, что прекращаться он не собирается.